«Весенний бал. Март. Месяц спустя. Софи. Я стою в печатне, среди толпы из нескольких сот человек. Сегодня вечером помещение приобрело совершенно иной вид, яркий и праздничный. Рабочие столы убраны, колонны перевиты гирляндами из весенней листвы, ленты цветов». Оставив маму, я протолкалась к полированному деревянному помосту для музыкантов, чтобы посмотреть на Жозефа, который взобрался на него и обращается к собравшимся. Внезапно он умолкает. Взгляд его на ком-то останавливается, и я сразу догадываюсь, что это моя сестра. У меня теснит грудь. Жозеф узнает ее даже среди сотен людей. Я не видела Лару сегодня вечером. Когда мы с мамой пришли, ее еще не было. Мне хочется, проследив за взглядом Жозефа, найти ее, но за спиной у меня плотная толпа, поэтому я остаюсь на месте. Словно воодушевленный присутствием Лары, Жозеф раздражается энергичным тостом, высоко поднимая бокал. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы повеселиться» так будем же есть, танцевать, выпивать, выкрикивает кто-то. Да, подхватывает Жозеф, выпьем, санте. И быстро осушает свой бокал под одобрительные возгласы и свист, после чего мужчины обнимают женщин за талии, а музыканты играют вступительные ноты кадрили. Жозеф спускается с помоста и направляется в ту сторону, куда смотрел, когда произносил речь. Он собирается отыскать Лару и потанцевать с ней. Я быстро пробираю сквозь толпу танцующих, догоняю его и, поражаясь собственному нахальству, беру его под руку. Жозеф поворачивается ко мне. Толпа прижимает нас друг к другу, и я замечаю, как ему идет дымчато-серый атласный кафтан. Сегодня, в отличие от предшествующих недель, взгляд его совершенно ясен. На лице написаны сосредоточенность и целеустремленность. Его пропорции, идеальное соотношение щек, губ и подбородка, гармоничное сочетание оттенков кожи, волос и льдисто голубых глаз вызывают у меня головокружение. Моя смелость удивляет Жозефа, но он не сбрасывает мою руку. «Простите», — говорю я, — «в другой раз я бы так не поступила. Но нынче вечером...» Запас слов у меня иссякает. Я могу думать лишь о том, что посреди этого столпотворения моя рука все еще лежит на его руке, а сердце бьется в такт кадрили. «Ну, потанцуйте же со мной!» — продолжаю я, вдохновленная тем, что наши пальцы переплетаются. И тяну Жозефа, однако он, хоть и не выпускает мою руку из своей, сопротивляется. «Я не люблю танцевать». И никогда не любил. В моей памяти на секунду всплывает та сценка на обоих в башне, где Жозеф самозабвенно отплясывает со своей матерью на весеннем балу десятилетней давности. Меня посещает мысль, а почему Жозеф устраивает этот праздник именно сегодня, в десятилетнюю годовщину смерти мадам Жустины? В отличие от своего отца, он, вероятно, печется только о своих работниках, решаю я, и хочет отблагодарить их за службу. «Ну, идемте же», — прошу я. «Может, вам и понравится?» Жозеф глядит в дальний конец комнаты и хмурится. Должно быть, он потерял мою сестру из виду. «Нет», — говорю я, решая не сдаваться. «Вы правы, что колеблетесь, ведь я не попросила как следует». Тут он впервые смотрит на меня с интересом. «Что ты имеешь в виду?» Я развлеку его. Заставлю забыть Лару, и он захочет остаться. Сделав шаг назад, я выставляю одну ногу вперед и низко кланяюсь. Затем снова подхожу к нему и расставляю ноги на ширину плеч, разведя носки. Я изображаю важничающего самца, какой-то водоплавающей птицы, ухаживающего за самочкой, которого некогда нарисовала Лара. «Вот! Разве не так ведут себя господа с дамами?» Молодой человек смеется. «Ты странная!» Я едва не захлебываюсь восторгом от того, что мне удалось вызвать у него подобный отклик. Как же меняется его поведение? Как он оживляется, когда смеется?» Поразительно. За все годы нашего знакомства я очень редко видела, чтобы Жозеф смеялся, а затем, к моему изумлению, Жозеф предлагает мне взять себя под руку. Повернувшись к танцующим, я впервые за весь вечер вижу Лару. Она стоит рядом с тетушкой Берте. На моей памяти сестра никогда еще не была так нарядно одета. На фоне жемчужно-голубого корсажа и юбки, ее светлые волосы, украшенные веточками цветов, подобны солнцу на летнем небе. В сущности, отмечаю я про себя, эта девушка совсем не похожа на мою сестру, Лара из какого-то другого мира. Не успеваем мы сделать и десяти шагов, как группа людей перед нами расступается — И я ошеломленно застываю на месте, вынуждая Жозефа тоже резко остановиться. Прямо передо мной возникает знакомое лицо, которое поражает меня, точно подсолнух среди снегов. «Ну и ну! Сколько лет, сколько зим!» — восклицаю я. «Я боюсь, что если отпущу руку Жазефа, он кинется искать мою сестру, но ничего не могу с собой поделать». Я бросаюсь к Гийому на шею, крепко обнимаю его, улыбаюсь, и он тоже обнимает меня. Гийом прекрасно выглядит, и в выражении его лица я подмечаю всю ту же мягкость. «Софи!» — говорит Гийом. «Как я рад тебя видеть!» Он весело щурит глаза и растягивает рот в широкой улыбке, обнажая небольшую щель между передними зубами. «Мсье!» Приветствует он Жозефа, который, к счастью, все еще стоит рядом со мной, и я торопливо хватаю его под руку, пока ему не пришло в голову передумать. «Мы собираемся танцевать», — сообщаю я Гийому, затем поддаюсь к нему и шепчу, «Если ты ищешь Лару, то найдешь ее возле маленькой двери в глубине зала». Я не хочу, чтобы Жозеф услышал мои слова и понял, что Гийом приехал повидаться с моей сестрой, ибо уверена, если он об этом узнает, непременно оставит меня одну и бросится к ней. — Кто это? — спрашивает Жозеф, когда мы направляемся к танцующим. — О, всего лишь Гийом. Жозеф оглядывается на Гийома, по-прежнему стоящего там, где мы его оставили, и я уверена, что мне это вовсе не мерещится, ибо, клянусь, в глазах Марсельца промелькнул ревнивый блеск.